Глава 15 Необычная роль. Первое, что я увидел, открыв глаза, два системных сообщения. Одно из них меня несказанно обрадовало. Бой завершен. Игроки отступили. Опыт за бой удвоен. Вы получаете 31 045 очков опыта, поделен между союзниками. Набрано опыта 37 386 Из 98 292 очков опыта. Долина с железным месторождением взята под контроль поселка Мыс. Сторона победит, если будет удерживать долину 2 580 633 секунды. А вот второе вызвало желание громко и от всей души выматериться. Очень громко. Очень от души. Легенды и мифы. Они прекрасны в своем многообразии. До чего только не додумаются относительно разумные существа в процессе своего становления. Один из мифов кажется мне особенно привлекательным, ведь речь в нем идет о темноте, о вражде и дружбе, и о тонкой нити, что поможет выбраться из ловушки. Помните, хозяин этих мест уже вышел на охоту, чтобы вас убить, но и ваш друг уже спешит сквозь темноту, чтобы указать выход. Здесь нет ни пищи, ни источника воды, «Пока вас не убили голод и жажда, вам нужно покинуть эти мрачные пещеры и выбраться на свет». «Ять! Опять квест!» — выдохнул я и сел, першись на руки. После чего спешно проверил показатели. Бодрость, сытость и жажда — все находилось на максимальных значениях. В следующую секунду к моему горлу оказался приставлен нож. «Что? Думал, все так просто?» — тихо прошептала мне прямо в ухо Ариша. Ты сдохнешь, истекая собственной кровью. «Ариша, ты вообще системные сообщения читала?» — поинтересовался я, поморщившись от близости острого оружия к моей драгоценной тушке. «Я видела, что вы победили, но это не помешает мне тебя убить», — поколебавшись, ответила она. «Так, а вот эту муть про легенды и мифы прочла?» — спросил я. «Ой, никак решил время потянуть», — девушка тихо засмеялась. «Ну ты и дурак». Нож у нее был острый, и я почти ничего не почувствовал. Просто дернула кожу, почти безболезненно, однако льющаяся кровь подсказывала, что этим все не закончится. Критический удар. Получен урон ножом 2144. Жизнь 34756 из 36300. Ты истекаешь кровью и скоро истечешь. Ты будешь умирать, дергаясь в агонии еще очень долго пообещала мне девушка, словно вторя системному сообщению. В принципе, я был в курсе и обдумывал перспективы. Жизнь постепенно таяла от кровотечения, и воздуха начинало уже не хватать. Хорошо, что горло мне это бестие перерезало на вздохе, так что минута у меня есть, продержусь. «Кто здесь?» — крик девушки разнесся в темноте, и я услышал знакомое рычание. Я бы с удовольствием объяснил Арише, что ее сейчас ожидает, но, к сожалению, не мог. Все мои мысли уже занимало желание сделать новый вдох. Да и много ли наговоришь с таким ранением?» Виз к девушки в темноте прервался резким хрустом. Квестовый зверь пришел на помощь своему хозяину. «Вот только...» «Без тех, с кем вы попали в темные пещеры, вам не подняться на поверхность к солнцу. Вас буквально убивает боль от потери товарищей». «В этот раз я открыл глаза не в полной темноте». Источником света был странный клубок золотистых нитей. В неясном свечении в стене был виден проход со ступеньками, уводящими наверх. На другой стороне проход уводил в кромешную темноту. Неожиданно всплывшее системное сообщение преподнесло мне крайне неприятный сюрприз. «Призванное существо погибает. До нового призыва — тридцать дней». «Ну да, это игроки могут помирать часто и много». А вот мой квестовый зверь теперь будет ждать возрождения. И все потому, что одна невоздержанная особа игровую жизнь от квеста не отличает. Сейчас, чувствуя, опять перерождаться придется. Однако проходили минуты, а новое перерождение все не наступало. То ли Ариша сменила гнев на милость, то ли Эусторжио нашел волшебные слова, которые ее успокоили. Я, наконец, решился подняться с земли и подойти к источающему свет клубку. Нить как нить, только светится. Ее кончик был привязан к металлическому кольцу в центре пещеры. Сначала я сунулся на лестницу наверх, и всего через пару витков обнаружил, что сверху пробивается дневной свет. Но серая решетка, перегораживающая выход, лишь позволяла издали полюбоваться на очередной виток и отблески солнца на камнях. Это был выход, но приходить сюда нужно было, видимо, втроем. Значит, мне надо было идти по лестнице вниз. Пропустив нить от клубка между средним и безымянным пальцем левой руки и удерживая клубок так, чтобы не мешать нити разматываться, я начал медленный спуск вниз в зону квеста. В правую руку я заранее взял булаву, памятуя о неком хозяине этих мест, остро желающим причинить нам физические увечья, несовместимые с дальнейшим выполнением задания. Лестница кончилась довольно быстро, выведя меня в небольшой пустой зал. Из него вело несколько проходов, расположенных справа, слева и впереди. Я выбрал правый проход, прошел метров сто по коридору, постоянно меняющему направление, и оказался перед новой развилкой. Слишком много развилок. Сунувшись в правый коридор, я вскоре оказался в тупике. Лабиринт. Нить. Какой знакомый сюжет. «Да ну ладно. И где ты Минотавра возьмешь?» — пробормотал я. «Неужели и такие твари здесь имеются?» Система ничего не ответила. Видимо, посчитала, что древнему греку Филиппу не положено про нее много знать, и уж тем более обращаться к ней без жреческого или царского статуса. Так что пришлось продолжить исследование лабиринта самостоятельно и без подсказок, и еще в полной тишине. Я не могу сказать, что далеко продвинулся в своих блужданиях, когда где-то впереди раздались крики, которые, впрочем, почти мгновенно замолкли. «Втроем пришли? Втроем уйдете?» Вас убивает боль от потери товарищей. Я снова был в темноте, лежа спиной на холодном камне. Проверил показатели усталости, голода и жажды. Все они медленно опускались. Что будет, когда все они скакнут в отрицательное значение и опустят жизнь до нуля, было понятно. Я умру навсегда. — Дьявол, как неудачно нарвались! — раздался совсем рядом голос Эусторжо. Пока рано говорить об удаче. До вас было еще далековато идти, — ответил я. — Я удивлен, что Ариша тебя сразу не прирезала. — Она даже не пыталась, — признался итальянец. — Весьма деятельная и сообразительная синьорита. Она сразу предложила заключить перемирие. — Была бы сообразительной, не кидалась бы на меня с ножом. Из-за нее мы все и умерли в первый раз, — заметил я. И теперь мы сидим здесь без света и даже без прикрытия. Вы, конечно же, не видели, кто вас убил? — Нет, — ответила я усторжил. Увы, но нет. А что у нас было за прикрытие? — Звери с того квеста, где мы с тобой познакомились, признался я. Я его теперь могу призывать. Вот только до его возрождения придется ждать тридцать дней. — Да, и в самом деле жаль, — согласился я Усторжио. — Он видел в темноте. — Ладно, поднимаемся. Попробуем определить, куда идти. Мы находились в квадратном, по результатам ощупывания, зале, из которого вот так неожиданность вело сразу четыре прохода. Один заканчивался тупиком, а три других — развилками. По словам Эусторжио, в прошлый раз все было так же, что наводило на мысль, что все элементы лабиринта либо однотипные, либо возрождение внутри лабиринта всегда происходит в одном и том же месте. Я пошел первым, а Эусторжио за мной. Чтобы не потеряться, он держался рукой за мое плечо. Мы договорились, что если я присяду, то он замолкает и делает ровно то же самое». — Кто из нас первый окажется с нитью после перерождения, — сказал я, — тому предстоит спуститься вниз и громко кричать. — Зачем? — Тогда те, кто будут здесь, сумеют определить направление, куда надо выходить, — ответил я. — Ты заметил, что все повороты тут ровно под прямым углом? — Ага, — кивнул итальянец. — Получается, каждый поворот будет изменять твое направление ровно на 90 градусов, и, считая повороты, можно отслеживать, где находится выход. — Я не очень вот в этом во всем, — признался Эусторжио. — Это вы, русские, любите математику. — Ладно, тогда просто запомни направление по отношению к первому залу, — попросил я. Тук-тук-тук. Тихий стук, будто лошадь копытами осторожно ступает по земле, заставил меня напрячься, а потом присесть и осторожно сместиться к самой стене коридора. Минут пять мы с Иусторжио просидели вот так, на корточках, стараясь даже дышать через раз. Но больше никаких звуков не было. Наконец, я решился медленно подняться и осторожно двинуться вперед. Очень скоро стало понятно, что лабиринты в самом деле стилизован под греческие узоры. Все повороты шли под прямым углом, а залы были преимущественно квадратными. Но такого же расположения выходов, как там, где мы возрождались, больше нам не попадалось. Почти у всех залов тупиком заканчивались два или три выхода. Случались и просто развилки и настоящие перекрестки. Подозреваю, что выйти можно было не одним маршрутом. Просто нужно было знать, как. Но мы, к сожалению, не знали. Мы медленно продвигались все дальше и дальше, замирая у стены всякий раз, как слышали подозрительные постукивания. Я шел осторожно, ощупывая вытянутой рукой пространство впереди. Голый отполированный камень был ровным, без единой трещины. Это однообразие при отсутствии света и практически в полной тишине начинало медленно сводить с ума. И тем неожиданнее оказалось нащупать нечто другое. Что-то, покрытое жесткой щетиной и несколько более податливое, чем камень. Что-то отшатнулось от моей руки, а потом под оглушительный рев «РА!» откуда-то спереди и сверху меня ударили по голове и плечу. Получен урон чем-то. 13650. Жизнь — 23 250 из тысяч Получен урон чем-то 10 920. Коэффициент урона — 0,8. Жизнь — 12 330 из тысяч Я оказался на полу, чувствуя себя так, будто резко проснулся и все еще не могу понять, где нахожусь. Спереди внезапно раздалось зловещее тук-тук и сосредоточенное сопение. Протянув руку, я нащупал стену, а потом постарался подняться одним движением. Но в тот же момент, как я зашуршал, из темноты донеслось знакомое уже «РА!». Спасаясь от неведомого врага, я резко перекатился, и невидимое оружие с металлическим звоном врезалось в каменный пол. Я махнул булавой, но та лишь со свистом рассекла воздух, а в следующий момент я снова лежал в темноте на каменном полу. Судя по отсутствию логов, убили в этот раз не меня, а Эусторжио. Вместе вы, придурки, и по отдельности, придурки. Однако выйти можно только вместе. Вас убивает боль от потери товарищей. Жизнь и энергия были полностью восстановлены, а вот усталость, жажда и сытость просили еще больше. Если я правильно понимал логику системы, то теперь мы снова должны были быть вместе с Аришей. — Ариша! — спросил я осторожно, готовясь прикрыть горло бронзовым наручем. Девушка не отвечала долго, наверное, секунд сорок, а когда, наконец, заговорила, голос у нее был очень напряженным. — Да? — Надеюсь, ты не собираешься сменить компанию путем перерезания, мне горла, уточнил я. — Я не знала про квест, — хмуро ответила она и добавила уже с ноткой претензии в голосе. — Это вообще первый квест, в котором я оказалась. Могла бы быть и посообразительнее, не стал я щадить ее чувства. Но теперь уже ничего не изменишь. — Ты! — возмущенно выдохнула она. — Будь ты простым игроком, я бы просто сказал, что ничего, все нормально, — ответил я. Но ты, блин, целая правительница и весьма немаленького по местным меркам объединения. Ответ Ариши прозвучал после долгого молчания, но если я и предполагал бурю возмущения, то промахнулся. — Будто у меня был особый выбор. Голос прозвучал устало. — Давай просто отложим все эти разборки. Мне здесь страшно, и я очень хочу в обитель и отдохнуть. — Согласен, — сразу ответил я. — Нам надо найти ход с тупиком. Эустор будет кричать, как спустится в лабиринт. Мы с ним договорились, чтобы определить направление. — Хорошо. Пойдешь первым? — отозвалась Ариша. — Да, — кивнул я. — И слушай, если нас атакуют, прячься и уходи к стене. — А твой зверь? — спросила девушка. — Он сможет помочь? — Нет, он пока на перерождении, — ответил я. — У него этот процесс не слишком быстрый. Но у меня есть доспех и оружие. От первого удара местного хозяина я не умираю, теперь проверено. Ответа не последовало, но спустя пару секунд по моему шлему скользнула рука, а потом опустилась к левому плечу и двинулась вниз. Ариша не стала заморачиваться с удержанием моего плеча, а просто крепко взяла за руку. Так мы и двинулись на поиски нужного ответвления. Когда издалека донесся крик Эусторжио, мы уже точно знали, и где находится тупик, и направление ближайших коридоров, ведущих от зала. Голос итальянца звучал вовсе не оттуда, откуда я предполагал. Я был уверен, что вход и зал нашего появления расположены на противоположных концах лабиринта, но Эусторжио кричал со стороны левого прохода. Однако, исследовав это направление, минут через десять мы с Аришей убедились — все проходы слева ведут в тупик. Оставался только центральный выход, которым мы и воспользовались, стараясь проверить каждое левое ответвление. Когда в тишине я услышал тихое «тук-тук-тук», мы успели забраться уже довольно далеко. — Я что-то слышу! — выдохнула Ариша. Ее словам вторило таинственное постукивание, которое, судя по звуку, неумолимо приближалось к нам. «Тише!» — попросил я ее, увлекая к стене. «Что это? Это?» Я осторожно прикрыл ей рот ладонью, притягивая к себе и вжимаясь в стену, за что зловредная королева обители не применула укусить меня за ладонь. К счастью, не слишком сильно, так что я сумел сдержаться от болезненного вскрика или шумного выдоха. Тук! Звук раздался совсем рядом, и мы замерли, стараясь не шевелиться, не дышать и даже громко не думать. Во всяком случае, я старался, а Ариша не знаю, но она тоже вела себя очень тихо. Перестав прикрывать рот девушки, правой рукой я очень медленно и осторожно нащупал рукоять булавы. Тук, тук, тук. У меня больше не оставалось сомнений, что это были осторожные шаги какого-то очень большого существа. Оно двигалось совсем рядом, прямо в том самом коридоре, где мы с Аришей пытались слиться со стеной. Тук, тук. Существо с шумом втянуло носом воздух. Понимая, что в темноте можно скрыться от того, кто тебя видит глазами, но не получится от того, кто тебя чует, я стал осторожно тянуть оружие из скреплений. Ариша беззвучно остановила мои поползновения, нащупав мою правую кисть и осторожно сжав ее пальцами. — Эгегей, ребята! — раздался издалека крик усторжево Сложно было определить, сколько оставалось между нами, но по ощущениям еще метров сто. Тук-тук. Тук-тук-тук. Скрывающийся в темноте обитатель лабиринта двинулся на крик. И только тут я понял, что весь вспотел, а рука сжимая рукоять булавы так сильно, будто собирается ее расплющить. Ариша тоже перенервничала и буквально дрожала всем телом. Я осторожно ощупал стену и, наконец, понял, как разносятся по лабиринту звуки. Под потолком все стены имели многочисленные отверстия размером с кулак. Они позволяли воздуху свободно циркулировать по подземелью, а звукам достигать противоположного края пещеры. «Кажется, этот раунд мы снова проиграем», — прошептала Ариша. «Давай попробуем все-таки добраться до Эусторжио», — предложил я. «Я боюсь. Умирать страшно и больно», — сообщила девушка. «А там этот...» «Тогда держись позади и сразу отходи, если что-то начнется», — предложил я. «На всякий случай. Ты приблизительно помнишь, куда идти?» «Да, помню», — Ариша даже кивнула. Я не мог ее увидеть, но само движение уловил. «Если я все правильно понимаю, то следующим с клубком буду я, так что попробую побыстрее добраться до вас», — сказал я. «Далеко мы не ушли». Темнота мигнула перед глазами, и всего через секунду я лежал в бледном призрачном свете путеводных нитей. «Ваша тактика не сработала, и кто-то погиб. Вас, оставшихся, убивает боль от потери товарищей». «В этот раз я не стал терять время. Сразу подхватил клубок и, разматывая нить, двинулся вниз по лестнице». Первые несколько развилок прошел довольно бодро. С прошлого раза еще помнил, где тупик, но вот дальше пришлось двигаться, исследуя каждое ответвление. Пару раз я даже громко кричал «Эгегей!» -гэ по примеру «Эусторжо!». Чем меньше становился клубок, тем меньше света он давал. Если раньше темнота отступала на 5-6 метров, то теперь видимость сократилась метров до трех. Но я понимал, что Ариш с итальянцем приходится куда хуже, поэтому настойчиво подавал голос, чтобы они знали, куда идти. Сам я надеялся только на скорость реакции и свою силу, однако у Минотавра были свои резоны. В общем, на меня он в этот раз так и не напал, зато издалека раздался его торжествующий рев и пронзительный виз кориши. Секунда невесомости, и я снова лежу в темноте на полу. Выследил нас, вздохнула я усторжево, догадываясь, о чем я буду спрашивать. Хитрая тварь. Попробуем еще раз, бодро предложил я. Лишь бы Ариша с клубком не вздумала кричать. Мы же знаем, куда идти. Да, синьорита подтвердила. В общем, направления совпадают, согласился итальянец. Однако и в этот раз Минотавр снова выбрал своей целью девушку. Похоже, он определил среди нас самого слабого члена команды и теперь целенаправленно искал именно ее. В следующих раундах наша догадка подтвердилась. Минотавр все время находил и убивал Аришу. Как? Да кто его знает? Мы с Эусторжио могли делать все, что угодно — кричать, топать, привлекать внимание, но единственный удар неведомого оружия каждый раз отправлял на перерождение девушку. Вполне естественно, что через несколько попыток она просто сдалась. Когда я в очередной раз оказался в паре с ней и привычно протянул руку, чтобы поймать ее пальцы в темноте, то наткнулся лишь на пустоту. «Ты где там?» — тихо спросил я. «Тут», — тихо всклепнула девушка. Пришлось самому идти на звук. Хорошо хоть всхлипы от рыданий не так легко сдержать. «Эй, прекрати!» — попросил я. «Нельзя сдаваться!» «Я больше не могу!» — ответила она прерывающимся голосом. «Больше не могу! Устала!» «Все устали!» — кивнул я, машинально глянув на показатели. «Если сытость и жажда еще болтались на сорока процентах, то усталость опасно светилась красными четырнадцатью. Но сдаваться нельзя!» «А вдруг это и надо сделать?» — спросила Ариша. Судя по всему, она сейчас сидела на земле, обхватив колени руками. Точнее, понять не получалось, потому что утешение утешениями, но это еще не повод бесцеремонно облапывать девушку. Хотя... В общем, этот вариант я оставил на тот случай, если не удастся привести ее в чувство словами. Все-таки женщины реагируют на такие поползновения весьма агрессивно, так что может сработать. «Если проиграть, игра закончится», — напомнил я, осторожно погладив ее по голове. «У нас многие считают, что после этого можно будет вернуться домой», — проговорила Ариша, устала откинувшись мне на грудь. «Вдруг это и есть выход?» «У нас один парень регулярно прыгает со скалы вниз головой», — поделился я. «И знаешь, даже он в последнее время поумерил обороты. Что, если это не выход, а окончательная смерть?» «Все. Совсем все». «Я...» «Я должна вернуться!» Тихо, но очень твердо ответила королева обители, вернув себе самообладание. «Только вот не знаю как!» «Тук! Тук! Тук! Ра!» «Нет!» Девушка взвизгнула, когда мимо пронеслось что-то очень большое. «А ведь я даже не успел вытащить оружие!» Противный хруст подтвердил, что Минотавр снова нашел свою жертву. Через секунду я уже смотрел на светящийся клубок. На этот раз шел я очень громко, Я даже не пытался скрываться, распевая во весь голос все песни, которые удавалось вспомнить. Но и это не помогло. И через десять минут я и Эусторжио со всех ног бежали по коридорам к выходу, надеясь успеть до Ариша раньше скрывающегося в темноте врага. Это было какое-то безумие. Тем не менее мы умудрились сами добраться до выхода из лабиринта и взбежали по лестнице, ворвавшись в освещенный клубком зал. Радостно вскрикнув, в круге света появилась девушка, выходя из невидимости, а в следующую секунду из темноты за ее спиной вылетело что-то черное и ударило Аришу в голову, сворачивая ее набок под таким неправильным углом, который даже совы оценили бы как небывалое достижение. Миг невесомости, и я снова оказался в знакомом зале. — Почему он убивает именно меня? — проговорила Ариша из темноты совершенно бесцветным голосом. «Потому что...» — буркнул я, поднимаясь и нащупывая руку девушки. «Пошли!» «Куда?» — удивилась она. «В тупик!» — совершенно честно ответил я, заставляя ее подняться на ноги и доковылять до прохода с тупиком. Усталость пока еще не сумела победить меня, хотя в соответствующей шкале характеристик теперь красовались отрицательные проценты. Спасибо приобретенному свойству я пока еще не терял жизни. А вот мои спутники, скорее всего, медленно теряли» каждую секунду. Пока что Минотавр настигал нас раньше, чем мы сами умирали, но я понимал, что еще несколько часов, и настанет момент, когда мы все погибнем одновременно. И вот это будет тем самым концом квеста. Я против. Я загнал Аришу в самую глубину тупика, шепнув «Стой здесь!», а сам отошел от нее почти на десяток шагов и достал булаву. В поясе у меня было спрятано не так много вещей, но главное, там был маленький кувшинчик с маслом. Сначала я думал сделать из него факел, но если на тряпку еще можно было пустить одежду, пропитав маслом, то из чего соорудить рукоять? И когда я бессильно смотрел, как Минотавр в очередной раз сворачивает Арише голову, то понял, что хрен ему теперь, а не легкое убийство. Кувшинчик был довольно мал, но на приличных размерах лужу на полу его хватит. Надеюсь, в этот раз наш враг не решит переключиться с девушки на итальянца. Кувшинчик с сухим звоном бьющейся тарелки встретился с каменным полом коридора, а я отступил на шаг и стал ждать. Не прошло и десяти минут, как в зале, где мы оказывались в начале каждой попытки, раздались осторожные шаги. Тук-тук-тук. Они то удалялись, то приближались, а потом зазвучали прямо в нашем коридоре. Тук-тук. Не выдержав напряжения, Ариша судорожно вздохнула у меня за спиной. И это послужило Минотавру сигналом. Тук-тук-тук. Громкая бум передо мной прозвучала уже после того, как я нанес удар, ориентируясь на звук. — Вы нанесли Минотавру 6430 урона. Жизнь Минотавра — 43 565 из 50 тысяч. Он этого не любит. Ты за это заплатишь. На полу зарычали, а я, прямо как меня когда-то в Цыбык, не останавливаясь, нанес еще один удар и еще. Но мой враг ловко умудрялся подставлять свое оружие, даже не успев подняться, и блокировал все попытки дотянуться до себя. Столкновение железа с черным металлом высекало снопы искр, и в какой-то момент масло все-таки занялось. «Проклятие мясоедства!» — рыкнул басом Минотавр, выпрыгивая из загорающейся лужи. «Вот как?» — на миг опешил я, взирая на фигуру АВЦБК, держащую в руках двуручный черный молот. «А, недохищник!» — обрадовался тренер. «Хотя позвольте! презренный, Пора умереть!» Он перехватил молот, крутанул его в мускулистых руках, а я не стал дожидаться атаки и ударил сразу метя по тем самым огромным бычьим лапам. «Конечно, не получилось!» «Где я, а где эта тушина тренированная?» «Однако сбить удар тренера у меня все-таки вышло». «Ра!» — сообщил тот, отступая на шаг. Лужа между нами медленно догорала, безбожно чадя. Но свет не исчез, его все еще хватало. И немалую роль в этом играла светящаяся нить, оставшаяся после окончательно раскрутившегося прямо под ногами авцбк клубка. Тот тоже заметил опасность и на миг отвлекся, а моя левая рука сама собой вытянулась вперед. И когда овцебык снова повернулся ко мне, пустила ему в глаза несколько струй кислоты. — Ты что творишь, хулиган? — возмутился овцебык. «А, а, больно — больно! Последние слова вообще никак не помешали ему вслепую нанести несколько размашистых ударов, заставив меня отступать. Пространства для маневра здесь явно не хватало. Однако прибежавший нам на подмогу Эусторжио не подвел. Его наточенный топорик свистнул почти у самого пола, подрубая ноги тренеру по дубинам. «Ариша!» — крикнул я, протягивая левую руку за спину и почти сразу почувствовал прикосновение. «Прыгай!» Взяв короткий разбег, девушка перескочила через ворочающуюся на полу тушу овцбека, пока я старательно охаживал его булавой. Пусть ни разу не попал, но зато заставил защищаться — И ведь этот гад еще умудрялся отбивать все удары, даже ослепленный и лежащий на земле. Титан, а не бык. Глыба! Сам я перепрыгнул совсем не так легко и беспрепятственно, зато прыжок вышел длинным. Прилетевший по спине молот придал мне и ускорение, и дальность полета. Получен урон черным молотом Минотавра. 12388. Жизнь? — Двадцать четыре тысячи пятьсот двенадцать из тридцати шести тысяч Бежим! — не обращая внимания на такие мелочи, как потеря третьей жизни, крикнул я спутникам. И да, долго упрашивать их не пришлось. — Стой! — заревел лжеминотавр. — Не уйдешь Но мы ушли. Наверное, потому что, передвигаясь на руках, как один небезызвестный робот, отправленный в прошлое, чтобы убить отбившегося от рук пацана, Овцебык все-таки немного проигрывал нам в скорости. Мы бежали по коридорам лабиринта, ориентируясь на свет тонкой путеводной нити и не всегда вписываясь в повороты, но зато не попадая в тупики. Позади грозно полз наш преследователь, выдавая устрашающее «звяк, звяк, звяк» каждый раз, когда державшая молот рука снова касалась пола. Узкая лестница, круглый зал с кольцом и винтовой подъем к спасительному свету. Наверное, стоило бы прикрыть рукой глаза, но ведь для этого надо пользоваться мозгами, а мы в эйфории победы за шаг от спасения забыли о такой несущественной мелочи. И, конечно же, на какое-то время просто ослепли от яркого солнечного света. Понимая, что не различаю ничего вокруг, я просто сел на землю в расчете, что квест посчитают завершенным. И только тогда увидел системное сообщение. «Поздравляем. Квест выполнен. Вы вырвались, хотя это странно». Все участники получают плюс 25% к прогрессу уровня. 10 свободных очков характеристик. 5 передаваемых свободных очков характеристик. Набрано опыта 61 959 из 98 292 очков опыта. Ты вырвался из западни и вывел друзей. Хорошо бы еще было завалить Минотавра, но и так ничего. Ништяков не будет. Даже не жди. «Вырвались! Вырвались!» — повторяла Ариша, лежа практически на мне. «Думал, все, ребята, не успеем! Сто!» — сообщил нам Эусторжево весело хохоча. «Что сто?» — не понял я. «Сто хитов! Вообще-то уже восемьдесят!» — снова засмеялся он. «Сейчас отправлюсь на перерождение!» Черт, если бы я знал!» «Поэтому я и молчал!» — кивнул итальянец. «На перерождение пойду в мыс. Послание я вам передал, а ответ сами довезете. — Ага, давай, — кивнул я. — Я своих найду, а потом мы тоже в мыс. — Догова... Договорить он не успел, опав на землю облачком черной пыли, мгновенно рассеявшейся в порывистом ветре. А к моей шее прижалось лезвие костяного ножа, и девичья рука ухватилась за лоб. Но нет, я успел поднять плечи и вжать голову в доспех за долю секунды до того, как мне перерезали горло. В результате жестоко пострадал подбородок и кость челюсти, зато я остался жив, быстро вывернувшись из захвата. Критический удар. Получен урон ножом. 1981. Жизнь. 22531 из 36300. Вы истекаете кровью. И это надолго. Ой, Ариша попыталась свалить, но я успел поймать ее за ногу и подтянуть к себе. Девушка отчаянно вырывалась, даже повизжала, пару раз пнула меня свободной ногой и помахала ножом, но в итоге мне удалось подмять ее, вырвать оружие, отбросив его подальше и прижать Оришу к земле. «Пусти!» — потребовала королева обители. «Чтоб ты меня опять попыталась убить?» сообщил ей. «Меня пока все устраивает». Я, наконец, сумел сморгнуть остатки выступивших от света слез и посмотреть, где мы оказались. На первый взгляд место было совершенно незнакомое. Мы лежали на каменистом уступе шириной метров в тридцать, заваленном камнями и покрытом какой-то пылью. Неподалеку виднелся вход в лабиринт Минотавра, а сам Минотавр сидел рядышком, прихлебывая что-то из металлической фляги, обитой плотной зеленой тканью. А выше, на фоне голубого-голубого неба, высилась белоснежная вершина горы. «Да отпусти ты ее!» — заметила овцебык. «Или придуши!» — Не будет она тебя убивать. Самки всегда импульсивнее в первый момент. Природа у них такая. Вы же двуполые, да? — Ага, — кивнул я, отпуская руки Ариши, за что немедленно схлопотал сразу две пощечины — справа и слева, отчего из раны на подбородке еще сильнее полилась кровь. — Ты меня всю кровью заляпал! — выпалила девушка, вскакивая на ноги сразу, как только я обиженно откатился и перестал придавливать ее к земле. С ножами аккуратнее надо обращаться, и тогда не заляпают тебя кровью, посоветовал я, прикладывая к ране один из двух последних тампонов и подходя к входу в пещеру, где и уселся рядом со вцебыком. Ну и как тебя угораздило, тренер? спросил я. Да кто меня спрашивать-то будет? удивился тот, протянув флягу, из которой отчетливо несло алкоголем. Я образ подневольный, куда сказали, туда и иду, кого сказали изображать того и изображаю». Внутри фляги была прямо-таки амброзия. Первый осторожный глоток принес с собой вкус перебродивших плодов и сжение чистого спирта. Рядом со мной плюхнулась риша которая все-таки отыскала свой нож. Я с опаской покосился на нее, но девушка не собиралась прямо сейчас на меня нападать и только требовательно протянула руку за флягой. «Я гляжу, вы знакомы?» Спросила она, а потом сделала большой глоток пойла, покраснела и раскашлялась. «Есть такое?» — кивнул я. «Мы встречались!» — кивнул овцебык. «Я ничего не поняла, но все еще хочу понять!» — хрипло заявила Ариша и требовательно уставилась на нас с овцебыком. Особенно требовательными были ее глаза, в которых зрачки явно стремились скатиться к переносице. «Давайте, рассказывайте!»